Глава 34. Коронный совет 24 января. Когда у императора возникла мысль созрело решение удалить меня, я не знаю. Мысль о том, что он не разделит со мной славы своего будущего правления, была ему внушена и усвоена им еще тогда, когда он был принцем. Было естественно, что за будущим наследником престола, пока доступ к нему как к молодому офицеру был нетруден, Увевались карьеристы, которых на берлинском диалекте в свое время называли военными и гражданскими сапожниками. Чем вероятнее становилось, что принц вступит на престол вскоре после смерти своего деда, тем энергичнее становились старания завоевать симпатии будущего государя в личных и партийных целях. При этом против меня еще раньше была использована хорошо взвешенная фраза графа Вальдерзея «Если бы у Фридриха Великого был такой канцлер, то он не стал бы великим». Недовольство, которое обнаружил принц Вильгельм в переписке со мной по делу Штекера, его письмо от 14 января 1888 года, снова рассеялось, по крайней мере, внешне. На обеде, данном мною 1 апреля, принц, ставший к тому времени наследником престола, провозгласил тост за меня. По сообщению Norddeutsche Allgemeine Zeitung, подлинные слова принца были. Пользуясь образами из военной области, я сравниваю наше теперешнее положение с положением полка, идущего в атаку. Командир полка пал, следующий по чину, хотя тяжело ранен, но смело скачет вперед. Взоры обращены на знамя, высоко поднятое знаменосцем. Так и ваша светлость высоко держит знамя империи. Наше сердечнейшие пожелания чтобы ваша светлость еще долгие годы, совместно с нашим любимым и обожаемым императором, высоко держали имперское знамя. Да благословит и хранит Господь император и Вашу светлость. 1 января 1889 года я получил следующее письмо. «Дорогой князь, год, который принес нам так много тяжелых испытаний и невознаградимых утрат, подходит к концу. Радостью и одновременно утешением служит для меня мысль, что Вы являетесь моей верной опорой и с новыми силами вступаете в Новый год. От всего сердца молю для Вас счастье и преуспевание». и прежде всего здоровья за долгие годы. Надеюсь, с помощью Божией еще долго работать совместно с вами на благо и величие нашего Отечества. Вильгельм I, L. До осени в его настроении не было заметно никаких признаков перемены. Но в октябре, во время пребывания русского императора, его величество был поражено тем, что я отсоветовал ему предложенный вторичный визит в Россию. Своим поведением по отношению ко мне он дал почувствовать свое недовольство. описанию всего этого будет отведено должное место в одной из следующих глав через несколько дней император выехав в константинополь из миссссины афины дарданел он посылал мне дружеские телеграмм о своих впечатлениях однако впоследствии я получил сведения что за границей ему приходилось слишком много слышать о канцлере возможно раздражение по этому поводу усиливалось хорошо рассчитанными остротами моих противников в числе прочего говорили о фирме бисмарк и сын Между тем, 16 октября я отправился в Фридрихсруе. Ради личного положения мне в моем возрасте не надо было цепляться за свою должность. Если бы я предвидел предстоявшую в скором времени отставку, то осуществил бы свой уход в форме, более удобной для императора и более достойной для меня. То обстоятельство, что я этого не предвидел, доказывает, что несмотря на сорокалетнюю практику, я не стал придворным и что политика занимала меня больше, чем вопрос моего личного положения. которому меня приковывал не властолюбие и честолюбие, а лишь чувство долга. В течение января 1890 года мне стало известно, как живый император интересуется так называемым законодательством об охране труда и что по этому вопросу он сносился с саксонским королем и с великим герцогом Баденским, прибывшим в Берлин на похороны императрицы Августы. постановление которыми в этой связи интересовались Рейхстаг и Союзный Совет, то есть законодательные ограничения женского, детского и воскресного труда, уже давно были частично введены в Саксонии и привели к неудобствам для различных отраслей промышленности. Считаясь со своим многочисленным рабочим населением, саксонское правительство не хотело по собственной инициативе менять свои же распоряжения. Заинтересованные промышленники оказывали давление на саксонское правительство, желая либо пересмотра саксонских установлений в порядке имперского законодательства, либо распространение их невыгодных сторон на всю империю, следовательно, на всех германских конкурентов. Саксонский король уступил им, поэтому саксонские представители в Союзном Совете стали выступать в духе так называемого «закона об охране труда», за который постепенно высказались в своих резолюциях все партии Рейхстага, чтобы завоевать голоса избирателей или, по крайней мере, не потерять их. Резолюции, неоднократно принимавшиеся Рейхстагом, оказывали на бюрократию Союзного Совета давление, которым она не сопротивлялась, так как была оторвана от практической жизни. Члены соответственных комиссий боялись испортить свою репутацию человеколюбцев, если не будут поддакивать исходящим от Англии фразам о гуманности. Даже важный баварский вотум не был внушен теми руководителями, которые готовы были принять на себя ответственность за якобы негуманные устремления. Я добился того, что резолюции Рейхстага были оставлены без внимания в Союзном Совете. При таких обстоятельствах для господина Беттихера было легкой и благодарной задачей в беседах с коллегами по Союзному Совету критиковать мои взгляды, вместо того, чтобы их защищать. То, что я долгое время не был в Берлине, давало ему возможность действовать в таком же духе перед императором и при личных докладах в качестве моего заместителя, изображать мое упрямство как препятствие на пути императора к популярности. Моим убеждениям и опыту противоречило такое глубокое вторжение в сферу независимости рабочего в его трудовой жизни и в его права главы семьи, как законодательное запрещение распоряжаться по своему усмотрению своей рабочей силой и рабочей силой своей семьи. Не думаю, что рабочий сам по себе благодарен за то, что ему запрещают зарабатывать деньги в дни и часы, когда он к этому склонен. хотя вожди социалистов без сомнения пользуются этим вопросом для успешной агитации, внушая, что предприниматели из-за сокращенное рабочее время в состоянии платить неурезанную заработную плату. На основании лично у меня имевшейся информации, я мог установить, что рабочие соглашались на запрещение воскресного труда лишь в том случае, если им могли обеспечить за 6 рабочих дней ту же недельную заработную плату, как прежде за 7 дней. запрещением или ограничением труда несовершеннолетних не соглашались родители, подлежащих увольнению, а из самих несовершеннолетних соглашались на это только лица с сомнительным образом жизни. При современной сети железных дорог и при свободе передвижения представление, что работодатель в течение длительного срока принуждает рабочего даже против его воли работать в определенное время может оказаться правильным лишь в виде исключения, вследствие особых условий работы и средств сообщения. Эти исключения едва ли распространены настолько, чтобы оправдать этим затрагивающее все общество вторжение в сферу личной свободы. При забастовках эти вопросы не играли никакой роли. Как бы то ни было, остается фактом, что, несмотря на свое благоволение ко мне, саксонский король воздействовал на взгляды императора в направлении, противоположным взглядам отстаиваемым мною в течение ряда лет, и в частности в моей речи от 9 мая 1885 года о воскресном отдыхе. Он не ожидал, что это послужит исходным пунктом для моей отставки и сожалел о таком результате. Впрочем, едва ли это повлекло бы за собой мою отставку, если бы настроение императора не было уже подготовлено к этому под влиянием великого герцога Баденского и министров Беттихера, Верди, Герфурта и других, если бы его величество не был убежден, что мое старческое упрямство препятствует его стремлению завоевать общественные мнения и превратить противников в монархии в ее сторонников. 8 января вновь собрался Рейхстаг. Еще до Рождества, и вскоре после него, император в форме, равносильный для меня приказу, рекомендовал мне не приезжать в Берлин на предстоящую сессию. 23 утром, за два дня до закрытия Рейхстага, Беттихер телеграфировал мне что, как сообщил ему император через адъютанта, на следующий день в шесть часов должно состояться заседание Коронного Совета. На мой вопрос, что составит предмет обсуждения, Беттихер ответил, что этого он не знает. Мой сын, поставленный мною в известность о моей переписке с Беттихером, в середине дня отправился к императору и на вопрос о цели заседания Совета получил ответ, что его величество хочет изложить министерству свой взгляд на рабочий вопрос и желает моего приезда. На замечание моего сына, что он ожидает меня уже сегодня вечером, император сказал, что мне лучше приехать в полдень следующего дня, чтобы я не был поставлен перед необходимостью появиться в Рейхстаге, так как высказывание моего мнения, идущее вразрез с мнением большинства, может вызвать конфликт. Мысленно надо добавить, и будет несовместимо с высочайшими намерениями. Я прибыл 24 числа к 2 часам дня. Три часа состоялось созванное мною заседание министров. Господин Беттихер не показывал вида, что ему известно намерение императора, а остальные министры лишь терялись в догадках. Я предложил, и мое предложение встретило одобрение, если декларация императора будет иметь категорический характер, предварительно принять ее к сведению, для того чтобы затем подвергнуть конфиденциальному обсуждению. Император вызвал меня на полчаса раньше других министров, в 5.30 часов вечера, из чего я заключил, что он намерен предварительно обсудить со мной предположенную декларацию. В этом я ошибся. Он ничем не намекнул мне на то, что будет обсуждаться, и когда собрался совет, у меня создалось впечатление, что он имеет в виду приятный сюрприз для нас. Он представил нам два подробных доклада, один собственноручный, другой написан адъютантом под его диктовку. Оба сулили осуществление требований социалистов. В одном из них предлагалось совету составить и внести на обсуждение предназначенный для опубликования высочайший указ, соответствующий докладам и написанный в торжественном стиле. Император приказал зачитать доклады Беттихеру, который, по-видимому, уже знаком с текстом. Меня поразило содержание докладов не столько с точки зрения его делового значения. В этом отношении у меня сложилось впечатление, что можно будет найти удовлетворяющий император формулировки. сколько в связи с практически бесцельностью доклада и претензий на высокопарность. Последняя могла только ослабить впечатление от возвещаемых мероприятий и угрожало утопить все дело в море фраз, имеющих целью облагодетельствовать народ. Еще поразительнее было откровенное письменное заявление монарха своим компетентным и установленным Конституцией советникам, что декларация основана на информации и советах четырех лиц, которых император считал авторитетными и перечислил по именам. Это были, во-первых, тайный советник, педагог Гинспеттер, который надменно и неискусно эксплуатировал у бывшего воспитанника остатки своего авторитета как учителя, старательно избегая, однако, всякой ответственности. Во-вторых, граф Дуглас – удачливый и богатый спекулянт-горнопромышленник, который стремился увеличить престиж крупного состояния блеском влиятельного положения при присуверения. Для этой цели… Он ловкими приятными речами добился политических или их хозяйственно-политических связей с императором и старался сохранить эти связи посредством дружеских отношений с его детьми. Император пожаловал ему графский титул. Третьих, художник фон Гейден, ловкий светский человек. 30 лет тому назад он был служащим на рудниках одного из селезских магнатов. В настоящее время в кругах горнопромышленников его считают художником, а в кругах художников – горнопромышленником. Как нам сообщали, влияние Гейдена на императора было основано не столько на собственных суждениях Гейдена, сколько на его знакомстве с одним старым рабочим из Веддинга. Этот рабочий служил ему натурщиком при изображении нищих и пророков. Из бесед с ним он одновременно черпал материал для законодательной инициативы перед его величеством. Четвертый, на авторитет которого император ссылался, был обер-президент в Кобленсе фон Берлепш. Он обратил на себя внимание императора благожелательным отношением к рабочим во время забастовок 1889 года и вступил с ним в непосредственное отношения Для меня, как министра, руководившего соответствующим ведомством, это оставалось такой же тайной, как связи с императором господина Беттихера по тому же вопросу и господина Герфурда по вопросу о положении о сельских общинах. По окончании чтения Его Величество заявил, что для заседания Коронного Совета он избрал день рождения Великого Короля, так как это заседание послужит исходным пунктом для событий большой исторической важности. Он желает, чтобы составление упомянутого в одном из докладов указа было настолько ускорено, чтобы его можно было опубликовать ко дню его собственного рождения, 27-го. Все взявшие слово министра заявляли, что нежелательно немедленно прекратить обсуждение и перейти к составлению указа по столь сложному вопросу. Я предостерег от последствий, рост надежд у социалистически настроенных классов, никогда не знающих удовлетворения своим вожделением, толкнет монархию и правительство на скользкий путь. Его Величество Рейхстаг говорят об охране рабочих. В действительности же речь идет о принуждении рабочих, о принуждении меньше работать. Сомнительно, можно ли насильно заставить предпринимателей возместить сокращение доходов главы семьи. Те отрасли промышленности, которые вследствие воскресного отдыха потеряют 14% производительности, быть может окажутся неспособными к существованию, и рабочие в конце концов лишатся своего заработка. Императорский указ, составленный в соответствии с желанием императора, повредил бы предстоящим выборам так как испугал бы имущих и поощрил социалистов. Увеличение издержек производства и перекладывание их на потребителей было бы возможно только, если бы другие крупные промышленные государства поступили таким же образом. Его Величество не хотел принимать во внимание мое мнение, но в конце концов согласился, чтобы его законопроекты сначала были обсуждены в государственном министерстве. В связи с приближавшимся окончанием сессии Рейхстага выдвигался вопрос о возобновлении закона о социалистах, срок которого стекал осенью. В комиссии, в которой решающая роль принадлежал национал-либералам, из законопроекта Союзного Совета был исключен пункт о высылке. Таким образом спрашивалось, захотят союзные правительства уступить в этом пункте или же будут настаивать на его сохранении, с риском поставить под вопрос весь закон. Неожиданно для меня, и в противоположность моим обязательным для него инструкциям, господин фон Беттихер на следующий день предложил огласить на последнем заседании Рейхстага декларацию императора, смягчающую законопроект в духе национал-либералов, и тем самым добровольно отказаться от права на высылку. По Конституции это не могло быть сделано без предварительного одобрения Союзного Совета. Император тотчас же присоединился к этому предположению. Окончательного постановления Рейхстага еще не было. Имелись лишь решения, принятые во втором чтении, и отчет о работе в комиссии, на основании которых нельзя было ожидать принятия закона без изменения. В течение десятилетий я боролся против склонности парламентских деятелей и министров изменять и смягчать правительственные законопроекты при обсуждении в комиссиях и под закулисными влияниями лидеров фракций. В данном случае я также заявил, что союзные правительства создадут себе трудности в будущем, если они уже теперь спустят флаг и исказят свой собственный законопроект. Если они сделают это... то рекомендуемое Беттихером в настоящий момент заявление правительств о том, что они могут обойтись и без параграфа о высылке, всего лишь через несколько недель оказалось бы в противоречии с более суровым законопроектом, который придется внести в новый Рейхстаг. Поэтому я потребовал выждать решение пленума Рейхстага. Если будет принят неполноценный закон, то целесообразно принять такой. Если же в результате отклонения законопроекта возникнет вакуум, Пустота, то при условии, что Рейхстаг не будет распущен, придется выждать, пока представится случай для более решительного вмешательства. В ближайший Рейхстаг мы так или иначе должны внести более суровый закон. Император протестовал против эксперимента с вакуумом. Он ни в коем случае не может допустить создания в начале его правления такого положения, при котором может пролиться кровь. Ему бы этого никогда не простили. Я возразил, что произойдет ли бунт и кровопролитие зависит не от его величества и не от наших законодательных планов, а от революционеров. Без крови мы вряд ли обойдемся, если не будем уступать больше, чем это безопасно, если мы в каком-либо пункте захотим дать отпор. Чем позже правительство окажет сопротивление, тем более насильственный характер оно должно будет носить. Остальные министры, кроме Бетти, и герфорта высказались в моем духе. причем некоторые с подробной мотивировкой. Так как император, явно недовольный отрицательным вотумом министров, снова вернулся к мысли о капитуляции перед рихстагом то я сказал, что считаю своим долгом отсоветовать это на основании имеющихся у меня опыта и знания дела. При моем вступлении в должность в 1862 году положение королевской власти было непрочным. Король намерен был отречься от престола, мотивируя невозможностью осуществить свои взгляды. С тех пор в течение 28 лет силы авторитет королевской власти непрерывно возрастали Предложенное беттихерам добровольное отступление в борьбе против социал демократии будет в нашем непрерывном до сих пор подъеме первым шагом вниз в направлении к временно удобному но опасному господству парламента если ваше величество не придает значение моему совету то не знаю нахожусь ли я в таком случае на своем месте отвернувшись от меня и обращаясь к бетихеру Император сказал на это заявление. Это ставит меня в вынужденное положение. Сам я не раз слышал этих слов, мне сообщил их позже коллега, сидевший слева от императора. Уже в связи с позицией, которую занял император в мае 1889 года по отношению к забастовкам горнорабочих, я опасался, что не смогу согласиться с ним в этой области. За два дня до приема депутации, бастовавших горнорабочих, состоявшуюся 14 января 1889 года, он без предупреждения явился на заседание Государственного министерства и заявил, что не разделяет моих взглядов на отношение к забастовке. Предприниматели и акционеры должны уступить. Рабочие – его подданные, о которых он обязан заботиться. Если миллионеры-промышленники не пожелают исполнить его волю, он отзовет свои войска. Если после этого запылают виллы богатых собственников и директоров и сады их будут растоптаны, то они присмиреют. Мои возражения, что ведь собственники также являются подданными, имеющими право на защиту со стороны государя. Император пропустил мему ушей и в раздражении сказал, что когда уголь не добывается, наш флот беззащитен. Мы не можем мобилизовывать армию, если недостаток угля воспрепятствует ее переброске по железной дороге. Мы находимся в таком затруднительном положении, что на месте России он немедленно объявил бы войну. В то время идеалом его величества, по-видимому, был абсолютизм, опирающийся на популярность. Его предки эмансипировали крестьян и бюргеров. Может ли аналогичная эмансипация рабочих за счет работодателей протекать в наше время в форме, аналогичной той законодательной работе, которая продолжалась в течение полувека и итогом которой было законодательство о крестьянах и городах? Используя взаимную борьбу сословий, Французские короли создали абсолютизм, который от Людовика 14 до Людовика 16 был основным законом государства, но не являлся его прочной основой. Неограниченность воли короля существовала при Фриде вильгельме I, но опиралась не на добровольную изменчивую популярность монарха в массах населения, а на непоколебленный еще в то время монархический образ мысли всех сословий и на мощь армии и полиции, способных преодолеть всякое сопротивление без парламента, прессы и права союзов. Фридрих Вильгельм I отправлял всякого, кто ему противоречил, на каторжные работы или на висельцу шлубут, а Фридрих II заключил судебную палату в Шпандау. Современная монархия лишена ультима ратио, последнего средства, а на признании масс абсолютная королевская власть не может быть основана даже в том случае, если бы их запросы оставались еще такими же скромными, как во времена Фридриха Вильгельма I. В Дании в 1665 году удалось установить королевский закон, который долгое время оставался в силе. Но тогда речь шла лишь о подавлении и сопротивлении ничтожного меньшинства, дворянства, а не об экономическом существовании промышленных классов. Бастующие рабочие стали бы, конечно, более настойчиво предъявлять свои требования при мысли, что высшая государственная власть занимает по отношению к ним благожелательную позицию. К этому присоединилось единодушное присмыкательство фракции Рейхстага, перед избирателями-рабочими в вопросе о так называемой охране труда. Я считал, что это законодательство вредно и является источником будущего недовольства. Однако я не придавал вопросу настолько серьезного значения, чтобы в 1889 году поставить из-за него перед императором вопрос о доверии к кабинету. Причины, по которым моя политическая совесть не позволяла мне уйти в отставку, лежали в другой плоскости. а именно во внешней политике, с точки зрения как империи, так и германской политики Пруссии. Доверие и авторитет, который я в течение долгой службы приобрел при иностранных и германских дворах, я не в состоянии был передать другим. С моим уходом этот капитал должен был погибнуть для страны и для династии. В бессонной ночи у меня было достаточно времени взвесить этот вопрос на весах своей совести. Я пришел к убеждению, что для меня является долгом честь и терпеть, и что инициативу своей отставки и ответственность за нее я не должен брать на себя, а предоставить ее императору. Однако я не хотел затруднить ее, и после заседания Коронного Совета 24 января решил добровольно удалиться сначала из того ведомства, где уже обнаружилась несовместимость официально высказываемых мною в течение ряда лет взглядов с убеждением императора, другими словами, уйти из Министерства торговли, компетенции которого относился рабочий вопрос». Я считал возможным в дальнейшем проходить мимо развивающихся в этой области событий, заняв по отношению к ним позицию, определяемую словами «tolerare posse» – «можно терпеть», позицию пассивного наблюдателя, и продолжать вести чисто политические дела, а именно внешнюю политику. Можно было предвидеть, что для честного и вдумчивого слуги страны и монархии будет трудной задачей иметь дело с рабочим вопросом при убеждении императора, что его доброй воли достаточно для того, чтобы успокоить вожделение рабочих и заслужить их благодарность и послушание. Я считал вполне правильным и справедливым, чтобы господин фон Берлепш в 1889 году, действовавший на посторе Герунгс Президента в духе высочайших предначертаний, без ведома ответственного министра торговли, вразрез с моими взглядами, принял на себя в качестве министра также ответственность за политику, в он укрепил императора своим сотрудничеством. Одновременно император оказывался тем самым в состоянии, без помехи с моей стороны, на опыте проверить осуществимость своих благих намерений. Я созвал заседание министров, высказал свой взгляд и встретил единодушное одобрение. В ответ на немедленно сделанный мною личный доклад императору 31 января 1890 года последовало назначение господина фон Берлепша на пост министра торговли. Должен добавить, что, приняв во внимание самостоятельность, которую обер-президент фон Берлепш проявил в качестве непрошенного советника государя, я, совершая этот эксперимент, оценил его энергию, интерес к делу и его способность выше, чем они проявились при его деятельности в качестве министра. Император предпочитает иметь в качестве министров людей второстепенных, и потому создается ненормальное положение, поскольку не министры дают советы монарху и берут на себя инициативу, а ожидают того и другого. От его величества.